Глава 28. Вторник, 12 июля, 8 часов 6 минут. Следственные действия в ночное время считаются незаконными, особенно в отношении персоны особой важности. Даже в обстоятельствах, не требующих отлагательств, с гражданки Богдановой следовало взять расписку. Так, мол, так, чувствую себя хорошо, показания давать желаю, с проведением следственных действий в ночное время согласна. Но Богданова даже не пожелала говорить — Охранник вежливо послал Каурова к чёрту, а взять её дом штурмом он мог решиться только в самых смелых своих фантазиях. Богданова согласилась принять Каурова утром, но прежде к дому подъехал её адвокат, а чуть погодя и полковник Евграфов. Адвокат на Каурова едва глянул, зато начальник отдела чуть не сожрал его глазами на завтрак. «Кауров, ты что творишь?» Евграфов угрожающе надвигался на подчинённого. «А что я творю?» «У Богдановой убили мужа, идет следствие». «Дом у Богдановой большой, красивый, два забора. Один собственный, другой общий с отцовским». Кауров не смог пройти даже первые ворота. С появлением Евграфова шансы на успех только уменьшились. «Убийством ее мужа занимается Панаев». «Да, но убийцу ее мужа преследовал я». Вчерашние события на фоне убийства Богданова заставили криминалистов работать в круглосуточном режиме. Панаев добился срочной экспертизы, заключение уже готово. За рулем «десятки» с места преступления находился Петелин. Это уже непреложная истина. Он же и убийца, и с этим трудно спорить. «Очень хорошо, что ты смог задержать труп убийцы», — усмехнулся Евграфов. «Очень плохо, что Богдановой это не понравится». Ей нужен живой убийца. Кауров смотрел на женщину, которая выходила из калитки, средних лет приятной наружности, но как будто придавленная жизнью. На голове шиньон, в руке смартфон, одежда опрятная, но не новая, не броская и уж точно не брендовая. Ей нужен живой результат. Живой результат ушел, ему удалось скрыться. «Если Богдановой это не понравится, она может помочь нам задержать преступника. Возможно, она знает, кто скрывается под маской седовласого старика». «Ее мужа убил Петелин. Все, точка». «Ей, в общем-то, все равно, живой он или мертвый. А он мертвый. Дело можно закрывать. Что еще?» «Нам не все равно. Кто убил Рябухина, Федосеева, кто стрелял в Добрецова, кто покушался на жизнь Марин Ларцевой». «Искать надо, бегать, прыгать. А ты насел на несчастную вдову. Нехорошо, Кауров, нехорошо!» «Я уверен, Богданова имеет отношение к убийствам», не сдавался Кауров. Но и Евграфов пошел на обострение. «Слушай, Кауров, тебе одного увольнения мало?» взорвался он. «Еще хочешь — получишь. С Натаровым все. Богданова будет вместо него. И Туголукова сожрут тебя сестры». Или ты в этом сомневаешься?» «Все может быть». «А я вот не сомневаюсь. Еще и помогу им. Знаешь как?» Евграфов кивком указал Каурову на его машину. «Догадываюсь. Сам не отмылся, а уважаемых людей в грязь тащишь». Евграфов ничуть не стеснялся оберегать Богданову от ударов следствия. С таким защитником она могла чувствовать себя в безопасности. Кауров мог догадываться, что связывало их. Возможно, не только деньги. Что, если Евграфов как-то связан с человеком, которого разыскивал сейчас Кауров? Если так, то откровенничать с ним никак нельзя. Да и с Богдановой, пожалуй, тоже. Не скажет она, почему Петелин, умирая, назвал ее имя. После того, как назвал ее «сукой», не скажет ничего, но попросит Каурова не раздражать ее бредом больного умирающего воображения. «Все, давай, я сам поговорю с Богдановой». «Давай домой», — немного подумав, смягченным тоном добавил Евграфов. «Всю ночь на ногах». Начальник скрылся в воротах, а подчиненный вернулся в машину и обратил внимание на женщину с шиньоном на голове. Она стояла у обочины дороги, что-то набирая в телефоне. Может, такси заказала, а машина задерживалась в пути? Кауров подъехал, остановился. Хотел опустить стекло, чтобы пригласить женщину в свой автомобиль, Но таня отрывая взгляд от телефона, сама открыла дверь, села и ничего не сказала, как будто так и надо. Как будто это вызванное такси подъехало к ней. «Куда едем?» — вырулив на дорогу к городу, спросил Кауров. Женщина удивленно глянула на него одним глазом, другой она и пыталась, но не смогла оторвать от экрана. «Майор юстиции Кауров, следователь, веду дело об убийстве Вячеслава Богданова. «Да, да, я видела о вас, полковник наш, с вами разговаривал». Женщина сжала губы, заставляя себя не смотреть в телефон. «Вряд ли она важная персона в системе координат Натарова. Если его родственница, то бедная, скорее всего, прислуга. Но если да, то в чьем из трех домов она работает? Родион мог только догадываться». «Ваш полковник?» «Я сказала, наш полковник?» «Вы же у Богдановой работаете?» «Да». «Что-то интересное?» Кивком указав на мобильник, спросил Кауров. «Да нет, ничего особенного». Женщина всего лишь мельком хотела глянуть на телефон, но глаза прилипли к экрану. «Да вы смотрите, не отвлекайтесь». «Да, я быстро», — закивала она. «Зовут вас как?» «Валентина». «Можно просто Валентина», — кивнула женщина, не отрываясь от телефона. Работаете у Богдановых? Да, за ребёнком смотрю. Валерия Андреевна сейчас не до Ромки. Ну да, мужа убили. И мужа. И Борис Алексеевич, говорят, при смерти. Совсем плохой? Совсем. А подопечного вашего Ромой зовут? Да, Вячеславу Игоревичу это имя не нравилось. Чем не нравилось? Да это уже неважно важно, спохватилась Валентина. Но взгляд от телефона не оторвала, хотя и нахмурила брови с недовольством, обращенным к самой себе. Упрекнула себя в излишней болтливости. «Неважно, почему. Потому что Вячеслава Игоревича больше нет». «Да нет, не в этом дело». но не нравилось ему имя Рома. Что здесь такого?» «А почему не нравилось?» «Да вы, Валентина, не переживайте. Не собираюсь я выпытывать у вас семейные тайны. Конечно, хочется знать, кто убил Вячеслава Игоревича, Но сейчас я не при исполнении. Отгул вот получил, душа отдыхает, тело тянется к солнцу, а уши к сплетням», — лукаво улыбнулся Кауров. «К сплетням?» — удивленно спросила Валентина, при этом не отрывая глаз от экрана. Кауров смотрел на нее. Казалось, она видела его в своем телефоне и разговаривала, не сводя глаз с его изображения на экране. «Ну, не в прямом смысле. Хочется чего-нибудь интересного». «Отвлечённого. Вот, например, полковник Евграфов ваш. Вот если бы Валерия Андреевна назвала сына Женей, Евграфова Евгением зовут. А мужа Варвары Андреевны зовут Романом». В телефон улыбнулась женщина. «И что, Слава, Вячеслав ревновал?» «Ну не то, чтобы просто Валерия Андреевна когда-то встречалась с... Звук «с». Растянулся во времени, как шипение сжатого воздуха, выходящего из тормозной системы старенького Зила. Валентина заставила себя замолчать огромным усилием воли. Ну, встречалась и встречалась. «Или вы хотите сказать, что это Роман, эээ... Тугалуков его фамилия?» — вспоминая, спросил Кауров. «И о Варваре Андреевне он знал, и о ее муже, даже видел его во дворе у Натарова» высокий породистой внешности мужчина с жестким взглядом валерия помнится глянув на него послала тайный сигнал муж волновал ее далеко не так во всяком случае в тот перехваченный коуровым момент я вам больше ничего не скажу тем же усилием воли валентина заставляла себя смотреть на каурова не в телефоне на иву неужели все так серьезно грозно нахмурился он что серьезно насторожилась женщина «Может, Роман Витальевич продолжал встречаться с Валерией?» «Я ничего не знаю», — поджав губы, Валентина опустила голову. Но на свой телефон даже не глянула. «А я никому ничего не скажу, что вы ничего не знаете», — улыбнулся ей Кауров. «Мы же с вами по-дружески. Между нами девочками, так сказать». «Между нами девочками», — хмыкнула Валентина. «Умеете вы в душу влезть?» «Вас следователей этому учат, или вы сами по себе такой?» «Какой-такой?» «Такой», такой. — такой. загадочно улыбнулась женщина, глянув на него искоса снизу вверх. «На Романа Витальевича похожи. Такой же стройный, изящный и обаятельный». «А я-то думаю, чего это мне Валерия Андреевна глазки строит?» «Да? Значит, вы правда чем-то похожи. Варвара Андреевна знает об их отношениях». «Варвара Андреевна?» «Никто не знает об их отношениях. Даже вы?» «И я не знаю». «Но догадываетесь?» «Все догадываются. Даже Варвара всего лишь догадывалась. И Вячеслав догадывался». «Тихая семейная драма». «Если драма, то да, тихая», — кивнула Валентина. «Как гнойный нарыв», — усмехнулся Кауров. «Чирий мог лопнуть сам по себе», Но, похоже, его вскрыли хирургическим путем. Или всего лишь попытались вскрыть, убив Богданова. Сделал это Петелин, но, возможно, по наводке Валерии Богдановой, которую назвал «сукой», за то, что она вела себя так нагло и напористо. Ибо остановиться, выждать время, она выпустила в Марину торпеду, и мистер Икс едва не добился своего. Петелин пытался его остановить, Попал под раздачу и, получив две пули в упор, обвинил в этом Богданову, которая и стояла за длинной чередой заказных убийств. Она убирала своих конкурентов, биологических детей отчима. Она, пользуясь моментом, приказала убить и своего мужа, который стоял на пути к ее счастью. Но, увы, против Богдановой ничего нет. Она действовала чужими руками. Прямые доказательства против нее отсутствуют, И не появится, пока мистер Икс не окажется за решеткой и не даст против нее показания. Надо набраться терпения и работать, работать. А Богданову пока трогать не стоит. И полковника Евграфова тоже.